Востание было легко подавлено. Несколько десятков человек из числа восставших повесили. Перед смертью за сутки им каждые полчаса напоминали о казни и даже будили для этого ночью. На чёрных горелых местах снова построили дома. Может быть, только больше стало каменных и меньше деревянных домов в Лондоне. К кирпич новых домов скоро закоптел. Такого пожара жители больше не ждали. В городе построили водопровод. В случае пожара на улице можно пожарную трубу присоединить к водопроводу. В Лондоне ни один обитатель своего дома или кухни не выходит за водой ни на какую потребу. Он даже платье дома моет, потому что от огненных машин по всем улицам и переулкам, даже которые на горе построены, проложены большие трубы. А от тех больших деревянных труб идут малые свинцовые в дома, в кухни. Впрочем, вода в Лондоне не хороша, её качают из Темзы, Темзы, покрытой кораблями, приплывающими сюда со всего света. На берегу Темзы стоит Вулвич, где делают оружие и строят корабли. В бараках мальчики занимаются набивкой патронов. Это военные мануфактуры. Один делает из бумаги патрон, другой кладёт в патрон пыж, третий сверху пыжа пулю, четвёртый сыплет в патрон порох, следующий завязывает, последний смазывает патрон жиром. Милькают и шелестят детские руки. Англия вооружается. По всему миру идут английские корабли. Надо ввозить из Индии хлопок, Надовести из Англии шерстяную материю, каменный уголь и разные железные изделия. А раньше Англия торговала шерстью, конифолью, конским волосом, гвоздями, пивом, красками, мылом, оловом. Теперь она стала торговать разной мануфактурой. Торговала Англия и Рабани, строила для этого специальные корабли со многими палубами и этажами. В самой Англии рабов нет. Здесь работают на мануфактурах бедняки. Англия меняется, рубится, вяжет по мистих, дерево в цене, и деньги должны работать. Сохнут яблони в деревнях, не досуг разорённым фермерам о них заботиться. Но тем запестрит кораблями воздух над ней, перечерчен вантами, мачет, рассвечен лагами. Углы которых перечёркнутая красным английским крестом. Сама Темза пестра, потому что на берегах её красильни и другие фабрики спускающие сточные воды в реку. Вода отливает радугой. Вот почему и вода в лондонском водопроводе не хороша. В реке Темзе только угри могут жить, прочая рыба сдохла. Через Темзу Уже лет пятьсот перекинут мост со сплошными высокими каменными перилами, чтобы неспособно было лондонцам прыгать в воду к угрям. Город Лондон богат, но жители его склонны к меланхолии. Над городом вместо неба дымный свод на дымных столбах. Улицы похожи на пещеры, Как будто вырвали земляной уголь и в больших норах поставили трёхэтажные дома. Лондон мощён и местами даже метётся. Метут нищие перед магазинами и на перекрёстках и собирают потом за свою работу плату с прохожих, оторванные из своей шляп. Люди со всего света едут в Лондон по воде кораблями, а по земле почтовыми каретами и делижансами. В дилижансе, если считать пассажиров на Империале и на Козлах, в каждом помещается 18 особ. Более 18 тысяч людей въезжает в Лондон ежедневно через его заставы. А сколько сходят с пристаней и сколько входит в него пешком? На одной из бесчисленных улиц в северной части Лондона стоял дом, большой, но мало отличающийся от других домов. Это обкновенный, хотя и довольно широкий, трёхэтажный дом с газоном под окнами, с дубовой дверью, вымотом мрамором порога и блестящим медным кольцом двери. Этим кольцом стучат, приходя. В подвале кухня